«Мертв? Почти. Мертвецкий пьян», — хмуро ответила женщина. Всю ночь локал водку с корешами. «Теперь в ауте. «Как в ауте, в один голос закричали капитан с помполитом. «А ну-ка, дайте нам его сюда!» Отпихнув в сторону торопевшую женщину, они ворвались в квартиру. Шура и крайне заинтригованный Дима у которого исчезли остатки сна, поспешили за ними. Картина, представшая их взору, была удручающей. Посередине комнаты возвышался стол, на котором среди пустых консервных банок, колвасных шкурок, хлебных огрызков, селедочных хвостов и бычков громоздилась мощная батарея пустых бутылок из-под всевозможных алкогольных напитков — Не меньшая батарея находилась под столом. А вокруг на полу диване, кресле, в повалку, словно бревна на лесоповале, лесбитые шаром кегли, распластались четверо мужчин в тельняшках. Они крепко спали, издавая всевозможнейшие виды храпа, тонкого, с придыханием свиста до могучего хриплого баса. Вот они где, голубчики, растерянно провормотал капитан, часто хлопая ресницами. С добрым утром! Тот Беспалкин вспомнил, как еще несколько часов назад со слезами на глазах он сокрушался о тяжелой доли попавших в смертельный передрягу вахтенных. Его внезапно охватил приступ дикой ярости. «Что каналье успех, дела празднуем!» — заревел капитан, и, схватив ногишкина за грудки, стал со стервенением трясти его. «Где судно? Где наркотики? Отвечай, мерзавец!» Но Нагишкин, несмотря на то, что его голова от тряски совершала сложные вращательные движения в двух плоскостях, Не просыпался. Его ничего не понимающая супруга с ужасом наблюдала за происходящим. — Бросьте, это бесполезно, — через некоторое время робко произнесла она. — Я знаю, его в таком виде ничего не поднимет. Приходите через пару часов. Но капитану вместе с пришедшимым на помощь помполитам продолжали трясти и хлестать по щекам вахтинного штурмана. Не добившись успехов, без беспалкими первый помощник принялись за остальных. Увы, с прежним успехом. Все продолжали спать мертвецким сном. Лишь Торчинский с трудом разлепил очи, Сел на кровати и сидел так с минуту, осоловела, глядя по сторонам. Затем, видимо, перепутав капитана с кем-то другим, он сделал ему козу, крепко поцеловал в засос и что-то бормоча стал валить на кушетку. С огромным трудом капитану удалось вырваться из цепких объятий Торчинского и отшвырнуть его в сторону рухнул на пол, Торчинский тут же закрыл глаза и снова заснул, на этот раз беспробудно. «Уж очень много они выпили извиняющимся тоном, словно прося прощения за всю компанию», — сообщила жена Нагишкина. «Ладно, оставьте их», — махнул рукой Холмов. «Все ясно, как божий день, поедемте скорее» а то ваш приятель уже наверняка переживает за свою машину. Изможденные, тяжело дышащие капитаны Помполит с ненавистью посмотрели на своих хропящих подчиненных и переглянулись. Но ведь нужно все-таки узнать у них, где судно, вытирая пот со лба пробурчал капитан. — Будет вам судно, — усмехнулся Шура. — В самое ближайшее время поехали быстрее. — Что ж, согласен, — угрюмо произнес Помполит. — Хотя я, честно говоря, абсолютно не могу понять, что вам здесь могло подсказать местонахождение корабля. Все равно ближайшие пару часов тут действительно делать нечего.